Священное дерево Циньлина. Глава первая. Ляо Ян выходит из тюрьмы. Всего три слова, но они полностью заняли все мои мысли. Рыбка у меня. Какая рыбка? Та самая бронзовая со змеями вместо бровей? Судя по этому рисунку, что мы видели на каменной стеле, этих рыбок должно быть три — Там они, соединяясь, образовывали что-то вроде равностороннего треугольника. В моих руках оказались две, значит, где-то должна быть еще одна, похожая на них. Означает ли это сообщение, что давший объявление владеет третьей рыбкой? У него есть фотография двадцатилетней давности. Он знает о рыбке, возможно ли, что это один из пропавших без вести 20 лет назад». Я внимательно просмотрел эту веб-страницу, пытаясь найти время публикации. Около двух лет назад и сайт, где выложено объявление, все еще работал, иначе этой информации не было бы в поисковой раздаче. Однако я не смог найти ни имени этого человека, ни его контактов. Это было очень странно. Кто-то публикует объявление, но не оставляет контактных данных, Какой смысл в таком объявлении? Я менял запросы и поисковики, пытаясь найти дополнительную информацию, но все впустую. Ничего связанного с этим объявлением я не нашел и чувствовал себя подавленным. Однако даже такая малая подсказка – уже большое открытие. По крайней мере, я теперь знаю, что два года назад существовал кто-то, знакомый с событиями двадцатилетней давности – Вопрос лишь в том, кто этот человек. Вскоре шторм начал ослабевать. Через сутки прибыл пехотный транспорт Цюньша из порта Цинлан в Энчане. Здесь нам больше нечего было делать, поэтому мы стали собираться домой и упаковывать вещи. Перед отъездом зашли в военный госпиталь, чтобы проведать Анин. Однако ее там не было. Врач сказал, что несколько дней назад группа иностранцев забрала девушку. Дело было во время шторма, в тот день, когда оборвало телефонные кабели, поэтому связаться с нами они не могли, да и не особенно хотели, решив, что мы все из одной команды. Я догадывался, что ее забрали организаторы нашей поисковой экспедиции, которые оставались все это время здесь». «Вряд ли мы могли бы их остановить. Толстяк заявил, что она легко отделалась, не дождавшись нас, а я вздохнул с облегчением, потому что не знал, что с ней делать. Доверять Анин я уже не мог, добиться от нее правды тоже. Тем более не хотелось иметь ничего общего с ее работодателями. Зачем они организовали экспедицию в подводную гробницу, я так и не понял, но уж точно не ради спасения людей». Их совсем не беспокоило, что третий дядя так и не нашелся. Но даже если они что-то и узнали, то вряд ли доложили бы мне о том, что произошло с третьим дядей и его спутниками. Эти секреты так и останутся, пока на дне Синего моря Сиша. Короче, на борту Цюнша мы добрались на материк. Два дня спустя в аэропорту Хайкоу я попрощался с Молчаном и Толстяком. Поднимаясь на борт самолета до Ханчжоу, я осознал, что жизнь налаживалась. Через 4 часа я вернулся домой. Эти похождения в подводной гробнице совершенно вымотали меня. Добравшись до дома, я, даже не разобрав вещи, уронил голову на подушку и отрубился. Вроде бы просыпался я раз в день, голодный, с закрытыми глазами добирался до холодильника, ел и снова ложился спать. И так прошли две недели. Я понял, что достаточно отдохнул, только когда ко мне заявился один из моих друзей. Его беспокоило мое молчание, мучили мысли, что я умер, и он решил проведать меня». Поняв, что слишком долго проспал, я почувствовал беспокойство по поводу текущих дел. Сначала я позвонил ванмену и спросил, все ли в порядке в магазине. Оказалось, что все как обычно, за исключением того, что бизнес стоял на месте. На самом деле отсутствие бюджета для моего магазина является вполне нормальным явлением. «Нет босса, нет работы». Затем я обзвонил тетушек, бабушек, дядюшек, всех родственников и знакомых, кто мог что-то знать или встречаться с третьим дядей. Результата не было. Наконец, я решил позвонить в магазин третьего дяди. На звонок ответил один из его людей, и я спросил, «Третий дядя не появлялся?» Услышав мой вопрос, мужчина немного поколебался и ответил, Он так и не вернулся. Но заходил какой-то чудак, сказал, что он твой брат, требовал сказать ему, куда ты делся. Не знаю, кто он и откуда, но мне он показался очень скользким типом. Вдруг что злой замыслил, поэтому я не отправил его к тебе. Он оставил номер телефона, когда уходил, просил связаться с ним. «Хочешь позвонить?» Я был в недоумении. «У меня много разных знакомых, но никому в голову не придет разыскивать меня через третьего дядю. Разве что это был не мой, а его знакомый». Подумав об этом, я спросил, «А на сколько лет выглядел этот человек?» «Не могу сказать точно», — ответил человек третьего дяди. На первый взгляд твой ровесник может чуток постарше короткая стрижка треугольный разрез глаз высокая переносица носит очки и серьгу в ухе выглядит неприметно так ни то, ни сё. не то не все не то не все задумчиво повторил я сердце подсказывало что этот человек мне знаком, а он случаем не заикался да да да Услышал я ответ. «Этот парень повторял каждое слово раз по десять, никак одну фразу закончить не мог». Эта новость меня обрадовала невероятно. Я уже понял, кто меня разыскивал, поэтому поспешил узнать номер и сразу же перезвонил. Через несколько гудков на том конце мне ответил знакомый заикающийся голос. «Кто? Кто? Кто?» Я усмехнулся. «Что, мудозвон, ты даже мой голос не узнаешь». Он замолк на мгновение, издал несколько невнятных звуков, явно перевозбудившись, потом крикнул. «Три, — Три-три! Три года я тебя не слышал! Конечно же, не узнал сразу! Ты бы себя со стороны слышал, голос не мальчика, но мужа! Я так расчувствовался, что чуть не прослезился. У тебя есть совесть, чтобы так говорить, да я ничего не слышал о тебе в течение нескольких лет, думал, что ты мертв». «Человек, с которым я разговаривал, это Лао Ян. Я не знаю его настоящего имени. Мы с ним выросли в одних штанах, все делали вместе. Какое-то время он был мне самым близким, единственным другом. Его семья была бедной. Закончив колледж, он не смог найти работу, и я устроил его в свой магазинчик». У него был такой талант находить общий язык с клиентами, и в этом нарушение дикции ему никак не мешало. Мы двое были очень похожи, предпочитая всегда полагаться на волю случая. Наша жизнь была вполне счастливой. Но три года назад этот сопляк встал на кривую дорожку и отправился в Циньлин с Даудоу по кличке Ляо Бяо из Цзянь-си. Их поймали, его подельника приговорили к пожизненному заключению. Сидеть была у Яну столько же, но тут и пригодилась его способность заговаривать зубы. Он прикинулся добрым пареньком, которого обманул опытный рецидивист, заставив приступить закон по незнанию. Давая показания, он был так искренен, что получил всего лишь три года тюрьмы». Первое время я пытался навещать его в тюрьме, но Лао ян не хотел терять лицо передо мной и просто отказался от встреч. Позже я переехал, и наша связь прервалась. Не ожидал, что, выйдя из тюрьмы, он захочет меня увидеть. Честно говоря, в том, что он связался с Дао доу есть и моя вина. В детстве мы были настолько близки, что я часто хвастался подвигами своего дедушки, а однажды показал его дневник». Наверное, тогда ему в голову и пришла мысль пойти по стопам моего деда. Он вообще был сорвиголовой, головой, но я почему-то не подумал, что идеей стать Дау-Доу так его захватит. Впрочем, вряд ли я смог бы его остановить. Мы не виделись целых три года. Было о чем поговорить. Как только я открыл рот, то уже не мог остановиться, пока не охрип, даже телефон перегрелся. Чувствуя, что пора заканчивать разговор, я предложил. «Ты сукин сын! Теперь свободен, как ветер! Даже не пытайся отвертеться! Давай встретимся, пообедаем, выпьем!» Кажется, мое предложение было очень к месту. Лао Ян сразу согласился. «Ты прямо ясновидящий! Я уже три года не ел нормального мяса! В этот раз я хочу большой кусок съем в один присест и еще попрошу!» Наша встреча была делом решенным. Я был так взволнован, что не мог спать. Приняв душ, прибрался в доме, затем отправился в отель, где мы условились встретиться. Дожидаясь этого большого ребенка, я заказал самые разные мясные блюда. К моему удовольствию он не заставил себя долго ждать. Увидев его, я не мог не удивиться. Ох уж этот обжора! После трех лет тюрьмы... Он совсем не выглядел отощавшим. Встреча старых друзей удалась на славу. Правда, ничего такого мы не учудили. Сначала опустошили полбутылки у ланье, вспомнив нашу прошлую жизнь, обсудили нынешнюю, даже погрустили маленько. Лишь когда стаканы и блюда опустили, мы поняли, что темы для разговоров подошли к концу. К тому времени я выпил столько, что плохо соображал. Лао Ян еще рассказывал что-то о своих незаконных похождениях. Я икнул и спросил его. «Скажи мне правду, во что ты вляпался с тем мошенником из Дзяньси? Ляо Бя уже приговорили к пожизненному». Я тут же пожалел о своих словах. Зачем напоминаю другу о печальных событиях его жизни? Однако, услышав мой вопрос, он самодовольно встрепенулся, надул губы и заявил. То, что я тогда вынес, Ха -ха. странная штука. Я не говорил тебе, но даже если бы и сказал, вряд ли ты бы понял. Увидев, что он смотрит на меня сверху вниз, я пришел в ярость. Оставь свой презрительный тон, я уже не мальчишка. Тан, Сун, Юань, Мин и Цин, мне все это знакомо. Главное, чтобы ты смог описать находку, а я уж разберусь. Лао Ян серьезно посмотрел на меня и улыбнулся. Да какой медведь не знает Тан, Сун, Юань, Мин и Цин. Он окунул свои палочки в вино и нарисовал на салфетке странную фигуру. Ты, ты видел когда-нибудь такое? Я был настолько пьян, что в глазах уже двоилось. Несколько раз, пытаясь сфокусировать зрение на рисунке, я почувствовал себя безмозглым деревом и ругнулся. — Ты, яйцо осла! Зря штаны три года просиживал, так и не продвинулся в живописи. Спрашиваешь, что это? Палка. Целая палка. — Ты, ты, ты соберись и посмотри хорошенько, — настаивал Лао Ян. — Тебе, тебе стоит лишь внимательно посмотреть, и все поймешь. Я присмотрелся, но художник из Лау Яна никакой. «Хрень какую-то ты нарисовал. Ну, ветка. Ты нарисовал ветку дерева. Что нового и странного я должен тут увидеть?» Он торжествующе улыбнулся. -ни «Ничего странного, кроме того, что эта ветка дерева сделана из бронзы. Бронзовая ветка толщиной в твое запястье». Мне надо было снова выпить. Этот парень вынес из гробницы древнюю бронзу. Это действительно проблема. Свои три года он получил вполне заслуженно. «И сколько весела эта штука?» — спросил я. «Если я помню, ты можешь пройти мимо мелочи, но обязательно захапаешь что-то побольше, не так ли?» Он похлопал меня по плечу, очистил таро, засунул его в рот и ответил... «Ты даже не представляешь, куда я попал. Это место отличается от всего, что ты мог видеть. Но история долгая». «Вообще-то я занимался исследованиями бронзовых старинных изделий. Еще раз взглянув на его рисунок, подумал, что это похоже на священные бронзовые деревья сан Сансиндуй». Реликвии этой культуры относятся к эпохе древнего царства Шу. Строго говоря, эти вещи даже нельзя назвать антикварными. Возраст их слишком велик, они имеют очень высокую культурную ценность, но вот рыночная стоимость их очень мала. Учитывая меркантильные интересы Лао Яна, даже не знаю, повезло ему или нет, а вот меня эта вещь заинтересовала». Лао-Ян был пьян не меньше меня, поэтому с готовностью рассказал всю историю этой бронзовой ветки. Они с Лао-Бяо бродили в горах цинь больше десяти дней, но кроме первобытного леса ничего не нашли. К тому времени у них закончилась еда, а затем и патроны для охоты». Они оба не обладали аналитическими способностями и упорством потомственных Дауму, но были полны энтузиазма. И все же первым начал сдавать Лао Бяо. Лао Ян долго не сдавался, но постепенно тоже начал сомневаться в успехе. В тот день они отправились в долину, скрытую среди высоких гор. К тому времени они обследовали множество похожих долин, и все безрезультатно. Но в этот раз Лао Ян заметил некоторые отличия. География этого места была своеобразная. Глубокая низина с достаточно высокой температурой воздуха, насыщенного влагой. В центре долины была баньяновая роща. Возраст деревьев определить было сложно, но сразу видно, что они очень старые. Стволы не обхватили бы и десять человек, корни покрывали землю так густо, что почвы почти не было видно. Лао-Бяо сразу почувствовал особенность этого места. Не может баньяновый лес вырасти до таких размеров в естественных условиях. Десяни говорят, не растет трава на солончаках, не встает радуга в полдень, нет леса на скалах, там и нужно ворошить песок. Иными словами, причина аномального роста деревьев или атмосферных явлений находится под землей или заключается в искажении ландшафта, значит, велика вероятность, что в подобном месте может находиться гробница. Корни баньянов были похожи на сплетающихся змей, деревья располагались слишком близко друг к другу. Продраться сквозь эти дебри было довольно сложно, но, думая о том, что за столько времени не удалось ничего ценного найти, скрипя сердце, Лао Бяо и Лао Ян пошли туда. Они упорно двигались в западном направлении, медленно приближаясь к центру чаще, вокруг громко ухоли совы, а кроны деревьев почти полностью скрывали солнечный свет. Приходилось освещать путь фонарями, чтобы не заблудиться. В какой-то момент Лао Бяо запутался в корнях и чуть не упал. Помогая ему подняться, Лао Ян заметил, что в основании дерева под корнями что-то лежит. Они обрубили топором корни, обнажили находку и осветили ее фонарем. Это оказалась каменная статуя человека, почти полностью покрытая мхом. Судя по одежде и вырезанным изысканным узором, это была скульптура времен династии Хань. Старая примета оказалась верна. В этом лесу что-то есть. Они осмотрели все вокруг и вскоре обнаружили, что под корнями есть много больших каменных плит, скрытых опавшей листвой. Это было похоже на статки каменной дороги. Найденная первой статуя лежала на обочине, Наверное, это был хранитель пути. Могла ли это быть дорога к императорской гробнице? Лао Ян вспомнил, как старик из местной деревеньки в нескольких милях отсюда говорил, что в горах были захоронения титулованной знати «Западный дзинь». Может, именно ради этого они потратили столько времени и усилий? Если это правда, то их страдания окупятся с лихвой». Он посовещался с Лао-Бяо и решил проследить, куда ведет древняя дорога. Если поблизости есть гробница, то по пути должны быть какие-нибудь признаки и приметы. Они брели по скрытым под корнями каменным плитам довольно долго, все больше углубляясь в баньяновую чащу. По обочинам обнаружились и другие статуи, некоторые лежали поперек плит, Одна была полностью заплетена воздушными корнями и целиком покрыта мхом. Эта дорога явно имела черты божественного Дао и, скорее всего, вела к гробнице. Они оба были взволнованы, хотя пытались скрыть это друг от друга и ускорили шаг. Но чем дальше они следовали по каменным плитам, тем плотнее становилось переплетение корней. Под конец пришлось обрубать их, чтобы сделать еще несколько шагов. Было такое ощущение, что сами деревья не хотели пропускать чужаков дальше. Так они шли почти до полуночи. И лишь когда впереди между стволами деревьев стал виден лунный свет, Лао Ян почувствовал, что конец пути уже близок. Они вывернули из земли еще несколько валунов, преграждавших дорогу. Обрезали последний воздушный корень баньянового дерева и, наконец, выбрались из леса. В лунном свете они увидели огромный котлован в форме перевернутой пирамиды с четырехугольником в основании, размером с футбольное поле. Это было похоже на гигантское ведро, закопанное вниз дном посреди леса. Склоны котлована со всех четырех сторон были ступенчатыми, и до дна этих ступеней насчитывалось около сотни. Лао Ян просто обалдел от вида, который ему открылся. Он даже предположить не мог, что заброшенная дорога через лес приведет к такому чуду древнего мира. Он чувствовал, как сердце бьется все быстрее, ноги слабеют. Ему хотелось встать на колени и поклониться этому сокровищу древней архитектуры. Вот только было очевидно, что это никакая не гробница. Тогда что это, и мастера какой династии создали такой шедевр? Лао Бяо тоже был шокирован, но, в отличие от Лао Яна, знал чуть побольше и даже имел некоторое подобие морали. «Сдается мне, — сказал он, — Это не гробница, а место для жертвоприношений, и, судя по размерам, тут не только животных умерщвляли. Что за преступный мир? Давай спустимся и посмотрим, есть ли там жертвенная яма или алтарь. К этому времени уже луна взошла полностью, все было залито мутно-белым светом, которого все равно было недостаточно». Чтобы не споткнуться об извивающиеся корни, они светили под ноги фонарями и осторожно спускались вниз. Стена деревьев вокруг котлована была такая плотная, что, блуждая по лесу, легко было пройти мимо него и не заметить. Целых камней на ступенях почти нигде не было. Они были либо расколоты, либо выурочены проросшими корнями баньянов». На самом дне обнаружились густые заросли сорняков, и лишь местами проглядывал синий сланец. Сорняки были высотой в половину человеческого роста, их приходилось рубить мачете, чтобы продвигаться вперед. Вскоре они достигли центра алтаря. Там, окруженный каменным кругом, находился земляной колодец глубиной около 10 метров, на дне которого в свете фонарей виднелась густая трава. Они спустились на дно по веревкам, осмотрелись, но ничего интересного не увидели. Тогда решили использовать лаянскую лопату. В первый раз ей удалось забить на глубину около 15 метров, и вроде бы это был не предел, по крайней мере, прочной поверхности на этой глубине не ощущалось. Поднятую пробу Лао Ян разбил на куски. Почва была смешана с угольной золой. Такие следы остаются на месте пожарищ. Кроме этого, в комьях почвы нашлись несколько осколков фарфора, керамики и нефрита. Карбонатный сапропель — это остатки сожжения органики. Кажется, этот колодец был местом, где сжигались жертвы, живые или заранее умерщвленные. Осколки нефрита и керамики, не сгоревшие остатки украшений, надетых на жертвы. Похоже, им удалось добраться до слоя, соответствующего погребальным жертвенным кострам, и, судя по глубине этого слоя, использовался этот колодец для жертвоприношений не один раз. Поняв это, Лао Ян не мог сдержать волнения. Он знал, что вместе с жертвами сжигали большое количество бронзовой погребальной утвари и нефрита. Если бы они смогли выкопать хотя бы пару вещиц, то стали бы богаты. Вооружившись лопатами, они работали по очереди, не покладая рук, и довольно быстро углубились метров на семь. В процессе работы им попадалось бесчисленное количество осколков и относительно неплохо сохранившихся предметов, нефритовые пластины и украшения, глиняная посуда. Все это расхитители складывали в одну кучу неподалеку от вырытой ямы. К сожалению, большая часть найденного нефрита и керамики не представляла большой ценности. Это было печально, но обиднее всего то, что они так и не нашли никакой бронзы. Однако сдаваться никто не собирался. Вскоре они достигли глубины 10 метров, но все равно ничего более ценного не нашли. Копать дальше было опасно. Десять метров по прямой вниз грозили осыпанием почвы, после которого из узкой ямы будет не выбраться». Более осторожный и опытный Лао Бяо предположил, что в этом алтаре не использовали бронзовую погребальную утварь. Но Лао Яна было не остановить. Что бы ни говорил ему подельник, он продолжал копать дальше. Лао Бяо поднялся наверх, оставив товарища в одиночестве. Через пару часов, выкопав еще метра четыре в глубину, Лао Ян внезапно услышал, как его лопата ударилась о металл. Удивленно взглянув на подельника, он наклонился и увидел, что в центре выкопанной ямы сквозь грязь виднеется темно-зеленый металл. Конечно же, это бронза, скорее всего, посуда. Сердце Лао Яна дрогнуло, а руки задрожали от волнения. Лао Бяо вскрикнул, прыгнул в яму, и они вдвоем, отбросив в сторону лопаты, стали разгребать почву руками. Однако постепенно они осознавали, что это не посуда или другая обычная утварь. Удаляя грунт с поверхности бронзы, они с удивлением видели, как обнажается бронзовая палка. Нет, тонкая ветка из бронзы. Они оба были вне себя от радости. Такого они никогда не видели, даже не слышали о чем-то подобном. «Эта веточка, должно быть, стоит кучу денег». Дрожа от нетерпения, они продолжили аккуратно отгребать грунт руками, периодически пытаясь выдернуть ветку, но она не поддавалась. Тогда они снова взялись за лопаты и, отбрасывая грязь от ветки, прорыли вниз еще метров шесть. Однако конца этой ветки видно все еще не было. Лао Ян почувствовал себя странно. Его опыт и знания антикварного ремесла подсказывали, что встречаются крупные бронзовые изделия высотой около 3 метров. Но то, что они сейчас откапывают, по самым скромным подсчетам, гораздо больше. Это слишком необычно. Они уже прокопались вниз метров на 20. Сколько еще? Если рыть дальше, то обрушение почвы неизбежно. Но возвращаться с пустыми руками тоже обидно. Расхитители были сбиты с толку и остановились, не зная, что предпринять. В конце концов Лао Бяо нашел выход. Он снова взялся за лаянскую лопату, вбил ее в землю примерно в метре от бронзовой ветки и стал забивать по диагонали, постепенно накручивая рукоять. Примерно на глубине 10 метров звук ударов по стальной рукояти стал глухим, Но глубже забить лопату не удалось. Казалось, Лао Ян на этом собрался закончить рассказ. Лицо его было напряженным, он зажег сигарету, затянулся и с облегчением выдохнул дым. Получается, что под землей оставалось еще метров 10 этого бронзового дерева. А учитывая, сколько мы уже выкопали, можно предположить, что эта бронзовая штуковина высотой в 30 метров, даже если полностью освободить ее от грунта, то никак не унести. Слушая его, я подумал, что он преувеличивает. Бронзовый четырехножник Сэму, обнаруженный в селе Угун, города Аньян, центральной провинции Китая Ханань, является самым большим известным бронзовым изделием древнего Китая, и его высота составляет всего чуть более одного метра. В те времена для его создания требовалось двести или триста человек, работавших одновременно, а чтобы отлить бронзовое дерево высотой около 30 метров, нужно больше десяти тысяч человек, причем не простых рабочих, а мастеров. Но я видел, как убежденно говорит Ляо Ян, не просто будет усомниться в его словах и не обидеть. Потому я просто спросил... «Что случилось потом? Вы продолжили копать?» «Нет», — ответил он. «Я хотел продолжить, но Лао Бяо заявил, что эта штука может быть волшебной, мол, она действительно растет из земли. Трогать ее нельзя. Я повозился там еще немного, но это становилось уже опасным для жизни, поэтому я тоже сдался. Согласись, странно все это». Думаю, эта ветка — лишь часть огромного бронзового дерева или чего-то еще. Если откопать все до конца, это может стать мировым открытием. Вот только без четкого плана работ и оборудования этого не сделать. — Значит, дерево вы с собой не унесли, — задумался я. — За что же вас тогда арестовали? — Я чувствую себя полным дураком, когда вспоминаю об этом, — усмехнулся Ляо Ян. Мы тогда не смирились с тем, что придется уйти с пустыми руками. Покопались вокруг еще какое-то время, нашли несколько целой посуды. Выбравшись из Цинлина, собирались найти, где сбыть товар. Странно, но Лао Бяо после этого похода был не в себе. Нервный какой-то, суетился все время, болтал много. Добравшись до города, он на каждом углу рассказывал о бронзовом дереве. «А ты сам знаешь, как Цинлин популярен у Даому, значит и власти не ослабляют бдительность. Когда мы нашли антикварный магазин, Лао Бяо непрестанно чушь городил такую, что местные, недолго думая, доложили о нас куда следует. К счастью, мне повезло с офицером, который допрашивал меня. Он повелся на мой обман, решив, что я наивный дурачок, обманутый прожженным вором» и мне дали всего три года. Лао Бяо тоже, можно сказать, повезло, четыре или пять лет грозило, но он совсем поехал крышей и сознался во всех своих прежних грехах, хвастал, что он опытный дау Доу, хорошо хоть пожизненное дали, а не расстреляли. О, сколько усилий пропало зря, мне было искренне жаль старого друга». Но сколько раз я тебе говорил, что нельзя продавать товар на том месте, где он добыт? Вы сами виноваты, что местные на вас ополчились. Вы же для них конкуренты. Это называется заслуженное возмездие. Лао Ян загадочно улыбнулся. «Ха, «Кто сказал, что все зря? Кое-что я нашел. Посмотри на это!» «Дзинь!» И он указал на свою серегу. Примечание переводчика Вэнчан – город уездного уровня на северо-востоке провинции Хайнань, Китай. Хотя венчан называют городом, он относится к большой территории на Хайнане, области, которая когда-то была уездом. Городской центр и резиденция правительства Вэнчана официально известен как город Вэнчан, который также в просторечии называют городом Вэнчан. Гавань в этом городе называется Цинелань». «Лао-ян» — это, скорее всего, прозвище. «Лао» можно перевести как «старый, старина». Но, учитывая, что прозвище, скорее всего, было дано еще в детстве, то больше подходит значение «рожденный в старости», то есть «самый младший сын престарелых родителей». «Ян» буквально означает «зуд», «желание чесаться». Но у этого иероглифа есть и переносное значение «нетерпение». Таким образом, прозвище можно перевести как «нетерпеливый сын старых родителей». Росли в одних штанах, образное выражение, обозначающее крепкую дружбу в детстве. Носили одни штаны на двоих по очереди, в смысле все делали вместе», все было общее». Цинь-лин. Горный хребет в Восточной Азии, расположен на территории Китая. Является восточным продолжением хребта Куньлунь. Тянется с запада на восток на тысячу километров от юго-запада провинции Ганьсу в провинции Шенси и Ханань. Самая высокая точка гора Тайбайшань. Высота 3767 метров. Кроме того, вершиной хребта является одна из священных гор Даусизма – Хуашань. По хребту проходит водораздел бассейнов главных рек Китая Хуанхэй и Янзи. Протекающая с севера от хребта река Вайхе отделяет цинлин от Лёсового плато, а долина реки Ханшуй с юга от хребтов Мицаншань и Бадашань, за которыми лежит Сычуанская котловина. Хребет состоит преимущественно из известняка и метаморфических сланцев. Западная часть прорезана глубокими ущельями, восточная состоит из четырех отдельных отрогов – Имеется месторождение молибдоновых руд у северных подножий хребта города Сиань и Саньян. Лао-Бяо тоже, скорее всего, прозвище, которое может иметь разные значения — старая морда, старые часы, старый обелиск, могильный камень, но это может быть и неформальное обращение по фамилии — старина Бяо. Дзян-Си — провинция на юго-востоке Китая, Власти провинции размещаются в Нанчане. Уланье. Типичное саджуаньское спиртное вино из зерна с густым ароматом выпускается в городе Ибин. Оно получено в результате брожения пяти видов зерна, таких как гаулян, Клейки, рис, рис, пшеница и кукуруза. Вода чистая берется из середины реки Миндзян, Улянье разделяется на 68, 52 и 39 градусов и других несколько типов. Водка кристально-прозрачная, ее вкус ароматный, тонкий и приятный, бьющий в нос густой аромат долго не исчезает. Сравнивая усе с медведем, Лао Ян по сути грубит ему. Дело в том, что в китайской символике образ медведя довольно похож на русскую фольклорную систему символов, однако носит более выраженный отрицательный эффект. Сравнение с медведем означает неспособность широко мыслить, видите дальше собственного носа. Таро или калаказия съедобная, или калаказия древняя, или дашин. Многолетнее растение – вид рода калаказия, Семейство ароидное – популярное пищевое растение Африки, Юго-Восточной Азии и других тропических регионов. Лаоян ест самое простое блюдо из него – отварной таро, который перед едой надо очистить от кожуры, варится неочищенным, как картофель в мундире. сань археологическая культура позднего неолита и раннего бронзового века – 2800-800 года до нашей эры Обнаруженное в районе Чэнду, Китай. Названо по местечку Саньсиндуй, уезда Гуаньхань, провинции Сычуань, в 30 километрах от Чэнду, административного центра провинции. Саньсиндуй находится в 7 километрах к западу от уездного центра на южном берегу реки Мамухэн. Древнее поселение расположено на берегу реки Янзы и огорожено рвами и земляными валами. Создатели этой культуры обладали развитой технологией литья бронзы, а также строили ирригационные сооружения. Среди артефактов Сан-Синдуя золотые и бронзовые маски личины и золотой жезл с изображением человеческих голов, представляющий собой очевидно регалию власти. Также найдены многие сотни образцов литых бронзовых изделий, в том числе статуи людей в натуральную величину и даже большего размера, а также крупномасштабных скульптурных изображений человеческих голов с разнообразными головными уборами, что свидетельствует об устойчивой социальной стратификации. В Сан-Синдуе уже существовали устойчивые объединения людей, которые по форме организации превышали племя. Примечательны находки изделий из слоновой кости. Возможны культурные связи с культурой Бан Чианг, Таиланд, а также с культурами бассейна Хуанхэ эпохи Ся и Шан. Примечателен облик статуэток и масок, который изображает ускалицах людей с большим носом и большими глазами, что напоминает антропологический тип людей ближневосточной цивилизации, что подтверждает гипотезу Старстина о сино-кавказской семье языков, то есть о связях носителей китайских и тибетских языков с древними земледельцами Средиземноморского региона». Найденные артефакты относят к культуре, существовавшего здесь во втором-первом тысячелетии до нашего эра царства Шу. Данные археологических раскопок указывают на то, что укрепления в поселении Сан-Синдуй были построены около 1300 года до нашей эры. На позднем этапе существования население княжества Шу говорило на языке Башуту. Очевидно, тибета-бирманского происхождения. Население Шу не знало развитой письменности и, по-видимому, пользовалось пиктографией. В поздних китайских мифах упоминается княжество Шу и его первый правитель Цань Цум. Княжества Ба и Шу были завоеваны империей Цинь в 316 году до нашей эры. Потомками их населения, как полагают, являются тутзя. Шу Древнее царство периодов весны и осени, сражающихся царств, существовавшее примерно с XI века до нашей эры по 316 год до нашей эры, когда оно было уничтожено царством Цинь, Располагалось на западе Сычуаньской котловины. Его столицей был город Ченду. В 221-263 годах н.э. в Сычуане существовало еще одно государство, вошедшее в историю под названием Шу, но оно уже принадлежало к совершенно иной китайской культуре. Не растет трава на солончаках, не встает радуга в полдень, нет леса на скалах, там и нужно ворошить песок. Поговорка основана на советах по геомантии, скорее всего, из сборника Цзаншу, составленного гопу в начале этого тысячелетия. В оригинале сказано, что это поговорка десяней. Десянь – это шестой этап так называемого плода Дао, алгоритма самосовершенствования. Но сомнительно, чтобы земные и бессмертные занимались геомантией. Скорее всего, использована какая-то оригинальная поговорка, которую адаптировали под известный трактат Геоманта. Государство Западная Цзинь 265-316 года, основанное Сыма Янем, новый император в 280 году провел успешные реформы, ввел надельную систему. К Дзиньскому двору начали прибывать иноземные посольства» в 270 году – из Кашгара и Ферганы, в 284 – м из Рима, в 286 году – из Кангуя. В 290 году на престол вошел Хуэйди, не заботившийся о делах государства. Власть сосредоточилась в руках его жены. Империя Западная Цзинь не смогла сдержать набегов и переселения многочисленных сюнну и других степных народов. После опустошительной войны восьми князей столицей государства был Лоян до 311 года, когда император Хуайди был взят в плен войсками Северной хань. Следующее царствование императора Минди продолжалось 5 лет в Чанъане, пока и эта столица не была захвачена Северной хань в 316 году. Шэнь Дао Общее название дорог, проложенных гробницам, как, например, известная дорога для богов или божественное Дао, к храму неба в Пекине. Сапропель. От греческого «гнилой плюс глина или грязь». Многовековые, донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности – остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя. Содержит большое количество органических веществ – гумуса. Сырой сопропель добывается подъемниками со дна водоемов и проходит специальную подготовку – сушку. Однако особенности сопропеля, как органического компонента органических минеральных удобрений, не позволяли использовать ни один из известных грануляторов без значительной доработки конструкции. В результате появилась так называемая барабанная сушилка-гранулятор. сапропиль смешанный тип – очень распространенная ошибочная классификация типа сапропиля, Возникла по аналогии со смешанным типом лесов. Однако, если там термин может быть приемлемым, поскольку в лесу бывает невозможно точно определить соотношение разных пород деревьев, то химический анализ сопропеля позволяет установить преобладающий компонент и, соответственно, обозначить типы. Существование смешанного типа сопропиля не позволяет потребителю точно определять практическое использование, обычно различаются два типа месторождений – озерный и торфяниковый, однако при заболачивании озера на нем можно выделить три участка. Если запасы сопропеля в остаточном озере и под торфяником определяются при стандартных геолого работах, то под трясиной по техническим причинам разведка не производится, что сильно уменьшает разведанные запасы. Поэтому следует к двум известным типам месторождений прибавить третье – трясинный тип. Итого, если добавить морской и межледниковый тип месторождений, то следует различать пять типов месторождений сопропилей. Судя по описанию, Лао Ян и Лао Бяо имеют дело с озерным карбонатным сопропилем, который образовался в результате многолетнего наполнения земляного колодца водой. Четырехножник Сэмуу. Крупнейший в мире образец древней китайской бронзы, обнаруженный в марте 1939 года в селе Угун, города Аньян, центральной провинции Китая Ханань. Его вес – 875 килограммов, высота – 133 см, длина – 110 см, ширина – 78 см. Такие сосуды использовались для жертвоприношений. Как считают специалисты, сосуд СМУ был изготовлен во времена правителя эпохи Шан по имени Цзуген для отправления жертвоприношений праху его матери, которую звали У. Раньше специалисты полагали, что столь огромный бронзовый сосуд был отлит по частям, которые потом соединили вместе. Однако, согласно последним исследованиям, сосуд СМУ все-таки был изготовлен традиционным способом с использованием керамической модели. Во время его изготовления огромные горны расположили по сторонам ножек сосуда, одна из которых служила воздухоотводом. Во время выплавки расплавленная бронза по горнам переливалась и наполняла модель.